Глава двадцать седьмая «Прости, что?» Я вопросительно вскинул бровь. «Кто вернулся?» «Троица коротышек, о которых вы рассказали Дролу. Видел бы ты его лицо, когда отряд, посланный по твоей наводке, прочесал весь лес. Ничего, конечно, не нашли, зато вернулись недорослики». «Может, это не те?» Пожал я плечами. Мы собственными глазами видели убитых. А потом встретились с ликанами. Наверное, волки утащили свои жертвы и... «Никаких следов, Вау! отмахнулся эльф. «Но ты не переживай, такое со всеми мужчинами случается». «Что случается?» Во мне закипел гнев, и, видя это, Элифариус стал более серьезным. «Слушай, я тебя не обвиняю. Да и в городе никто не злится. Наоборот, вы всех повеселили». Теперь байки об описи переростки и однорогом тифлинге ходят из дома в дом. «Очень смешно», — скривилась Ирда и подошла к портному. «Но нам нужен новый костюм для вала», — указала она на меня. «Сам видишь, сейчас он снова никакой». «А что случилось?» — нахмурился тот. «Мой доспех был хоть и простеньким, но довольно прочным. Как ты умудрился-то? Всего за одно задание». Я вздохнул и вопросительно посмотрел на тифлинга. Она кивнула. Тогда я попятился к двери, прикрыл ее на замок и обратился к эльфу. «Прости за бестактность, но тебе придется угостить нас чаем». И вновь мы оказались за круглым столиком портного, где поделились с ним всем, что пережили в походе к гарпиям и обратно. Упомянули даже эльфиик и оборотня. Хозяин магазина сидел напротив нас, а мы с Ирдой жались друг к другу, словно нашкодившие детишки. Неудивительно, ведь Элифариус тоже увеличил уровень на целых два пункта. И если у него нет таких же способностей, как у меня, то уверен, ему пришлось неплохо потрудиться. Хотя от мысли, что моим, пускай и воображаемым, приемным отцом будет эльф-гомосек, становилось тошно. И все же... «Да...» — задумчиво протянул тот, отставив свою чашку. «Вы, конечно, наворотили дел». «Но мы же ничего не сделали!» — возмутился я в ответ. «Просто защищались!» «Так-то оно так!» — согласился тот. «Однако ни следов голема, ни оборотней, даже крови никто не нашел!» Больше портной не смеялся. Наша история и предположения о темном маге заставили его охладить свой пыл. И теперь перед нами сидел совершенно иной эльф. Ничего не выдавало в нем того веселого, Заигрывающего пед. гомосексуалиста. Наоборот, сейчас он казался собранным, строгим и. Чего уж врать, внушительным мужиком. Все это наводит меня на довольно нехорошие мысли. Несмотря на то, что Тарх прибежище всевозможного сброда, темных магов нигде не любит, в том числе и в нашем городе. Он вздохнул и посмотрел в потолок. На несколько секунд в комнате повисла гробовая тишина. Эльф о чем-то размышлял, А потом в конце концов изрек. Вам надо найти его. Что? вырвалось Ирды. Но это же. Она замялась, ища подходящие слова. Он может нас убить. Понимаю, кивнул эльф и мягко улыбнулся. Но считайте это заданием. Стоило это произнести, как раздался писк. Перед глазами появилось сообщение. Получено новое задание. Темный маг. Принять. «Да, нет». Мы с Ирдой переглянулись. «Успокойтесь», — поднял ладони Элифариус. «Вам надо только найти мага и указать на него. Остальное я сделаю сам». «Интересно». Я заметно напрягся. Больно подозрительно это выглядело. «И к чему такое рвение?» Эльф прищурился и обжег меня пронзительным взглядом. «О, малыш!» Его голос вновь стал таким, как прежде. «Я просто не хочу, чтобы меня нашли. Поверь, на то есть свои причины». «Не поделишься?» «Обязательно». Он опустил руки и погладил себя по ногам. «Но взамен попрошу кое-что. Интересное». Я обреченно вздохнул и откинулся на спинку стула. «Сразу говорю, что спать с тобой не буду». «Обидно», — надул бы тот. Казалось, что в нем сидели две личности: одна брутального самца, а вторая сейчас разговаривала с нами. Но я об этом и не прошу. Что-нибудь придумаем. Такая сделка меня устраивает. Я должен знать цену. Как только будешь готов, я тебе обязательно скажу. Он намеренно исковеркал слово и причмокнул губами, от чего меня передурнуло. Зато Эльфа моя реакция позабавила. «Да ладно, Вал, не будь таким наивным. Просто всему свое время. Вот твоя подруга все понимает». Эльф перевел взгляд на Ирду, которая до этого молчала. «Так ведь, дорогуша?» Он сбился и уставился на Тифлинга. Глаза эльфа медленно расширялись от удивления. «Что с тобой происходит, родная?» «Я...» Она нервно теребила синие волосы. «Не знаю...» «Но твой рог...» рук... «Чуть отрос», — перебил я, переключив внимание на себя, и Ирда облегченно вздохнула. «Бывает, но речь не об этом, а о темном маге». «Нет, герой», — покосился на меня Элифариус. «У их племени такого точно не бывало». «Значит, Ирда — исключение, которое только подтверждает правила». Мой ответ явно не удовлетворил портного, но спорить он не стал. «Ладно», — кивнул тот. «Так вы принимаете задание?» Я больше не размышлял и мысленно нажал «да». Ирда кивнула, подтверждая, что сделала то же самое. «Отлично!» — радостно хлопнул в ладоши эльф. «Награда будет достойной. Тебе, Вал, я подготовлю специальный кожаный доспех, который сможет растягиваться до размеров медведя. Смотреться на такой образине он будет так себе, но ведь это не важно. Но мне потребуется время. Зайдите чуть позже, ближе к вечеру». Посмотрим, что у меня получится. Хорошо. Я встал и благодарно пожал ему руку. То есть с нас ничего не присчитается? Считаю это авансом. Ехидно улыбнулся тот. Тогда идем, Вал. Ирда потянула меня к выходу. Нам надо наведаться к Зельде, помнишь? Черт, и снова мне придется работать. Хотя чего это я возмущаюсь? Уверен, травница сделает все на высшем уровне. Оу. Эльф вновь расплылся в самодовольной улыбке. В городе вам точно будут рады. Только убедительная просьба. Не попадайтесь на глаза стражи. Вас ищет дрол. Я особо не баловался очарованием, однако это не помешало горожанам провожать нас взглядами. К сожалению, насмешливыми. Видимо, Элифариус оказался прав. Зараза! Прошипел я, сжав кулаки. «Успокойся!» Ирда успокаивающе положила руку мне на плечо. «Сейчас перекусим и...» Тифлинг не успела договорить, когда перед нами будто из-под земли вырос тот, кого мы должны были опасаться. «Дролл?» Только и успел выпалить я, когда полуорг схватил меня за грудки и поднял в воздух. «Апис!» Процедил тот сквозь зубы и оскалился. «Ты здорово влип, если хочешь знать!» «Да ладно вам, капитан!» — раздался голос позади стражника. «Мы-то вас уважать не перестанем, а вот с ними теперь непонятно, что будет». Тот, как ни странно, хмыкнул и... опустил меня обратно. «И то верно». За его спиной я увидел другого стража, облаченного в такие же металлические доспехи, как и его командир, только без красной нашивки на плече. Видимо, второй после дролла. Не просто высокий, а длинный раза в полтора больше меня и довольно худощавый, с серой кожей и выпученными, как у лягушки, глазами. Тонкие руки и ноги свидетельствовали о том, что страж довольно быстрый и ловкий, но выяснять это не было никакого желания. «Значит так, Апис». Капитан хлопнул меня по плечу так, что я чуть присел. «Ты меня здорово подставил, но я сегодня в хорошем расположении духа, поэтому прощаю». Даже не запрещаю вам гулять в городе. Охренеть, какая щедрость! Однако советую зарубить себе на носу. Он склонился надо мной, пронзив тяжелым взглядом. Еще одна подобная выходка, и оба отправитесь на плаху. Я понятно объясняю. Вот сука, да что вообще происходит? Договорились, с вызовом ответил я и тут же активировал умение. На лице Дролла расплылась глупая клыкастая улыбка. Он отступил на шаг, махнул нам рукой и потащил за собой помощника. «Бывайте, козевки!» На прощание крикнул полуорг и исчез в толпе зевак. «Чтоб вас!» «Вал!» Голос Ирды за спиной вернул в реальность. «Может, пойдем к Зельде?» «Хорошая мысль!» Вот только урчание в животе подсказывало другой путь. «Чуть позже, ладно?» Я обернулся к ней, и в этот момент мой желудок издал такой рык, что мне стало стыдно. А вот Тифлинг рассмеялась. «Ладно, идем уже!» И потянула меня к трактиру. Как можно догадаться, там нас встречали точно так же. А точнее, тыкали пальцами и смеялись. Да, весело вам, суки. Но посмотрим, когда Темный маг покажет себя во всей красе, и кто тогда будет смеяться. Хотя, наверное, никто. Ведь достанется всем, и мне в том числе. Поэтому стоило выполнить задание Элифариуса как можно скорее. «Описыщейка!» — ржали в голосину двое бородатых гномов, в обнимку. «Ну как там дела? Может, ты еще и дракона видел?» И новый взрыв хохота в зале пропахшим кислым пивом. Мне сразу стало тушно, учитывая, что раньше такого запашка я не ощущал. Наверное, дело в настроении. Вал, Ирда попыталась меня успокоить, сжав мои ладони. Не обращай внимания на этих охламонов. Мы оба знаем, что были правы. Уверены? Возле нашего столика появилась ушастая симпатичная Нека, призывно виляя хвостом. В чем дело, Хичи? Недовольно поинтересовался я и тут же покачал головой, понимая, насколько глупо прозвучал вопрос. Ну так заказ принять? Улыбалась она будто общее насмехательство ее не касалось. «Выбрали?» «Давай что-нибудь легонькое и пиво». Я посмотрел на Ирду, но она скривила носик. «Одно пиво». «Как скажешь, красавчик», — хмыкнула Нека и хотела уже бежать к стойке, но я успел схватить ее за руку. «Подожди, эти карлики и впрямь вернулись в город?» Девушка как-то странно на меня посмотрела, будто сомневалась в ответе. Или же в моих словах. «Не знаю, в чем дело, но казалось, что она мне доверяет. Хотя бы отчасти». «Да», — указала она в противоположный угол зала, где за одиноким столом ютилась троица коротышек, укутанных с головы на ног в плащи. «До сих пор сидят, только...» Она перешла на шёпот и внимательно посмотрела на меня. «Какие-то хмурые. Никто на это не обращает внимания, но есть в них что-то жуткое, будто...» «Это и не они». Закончил за нее фразу «я». Нека лишь кивнула, после чего убежала на кухню. Я же не сводил пристального взгляда с восставших из мертвых. Хиль старательно отводила от нас глаза, но это даже к лучшему. Не хотелось бы, чтобы из-за такой херни проблемы появились и у этой бабищи. Все же она казалась мне хорошим существом. «Вал, даже не думай!» Ирда прочитала мои мысли. «Давай сегодня обойдемся без неприятностей!» «Они уже нас нашли!» Хмыкнул я в ответ и поднялся из-за стола. «Так зачем же заставлять их ждать? Надо поздороваться!»